О, небосвод, что ты сердце моё огорчаешь? Счастье рубаху на мне, ты в клочки разрываешь. Делаешь северный ветер дыханием огня, воду в моей пиале ты в песок превращаешь.